Глава 1. Время новых техник. Виит, наконец, закончил свой шестнадцатый этап задания на мастера. Осталось только создать свой собственный навык мастера и получить признание. ф у ф сколько времени прошло! Он вспомнил все страдания, которые пережил во время выполнения других этапов. Помимо этих заданий ведь еще и надо улучшать навык вояния. Пережив столько мучений, он, наконец-таки, приблизился к тому, чтобы стать первым мастером на всем континенте. Но почему-то это его не радовало. Пока Виит мучился со своим заданием, п о д е р е тем временем достиг значительных успехов. Гильдия Гермес смогла прорваться через королевство л и с а л ь и атаковала Союз б р и т а н А ведь там есть столько больших городов. с развитой экономикой и кучей разных заданий. Если гильдия Гермес еще захватит и союз б р и т а н то сможет получить еще больше налоговых выплат. С захватом союза б р и т а н влияние гильдии Гермес расширится. Получив великого героя империи Арпан, Виит очень обрадовался. Но сейчас из-за внезапных новостей его восторг поубавился. «Ладно, я хотя бы получил бахоморга». и теперь смогу им вертеть, как захочу». в и д переместился к л е о н а м чтобы закончить задание. «Я привел вам кое-кого, с кем вы хотели давно повидаться». Даже спустя столько времени э л е о н а и Бахоморг тут же узнали друг друга. «Неужели? Бахоморг! Я так рад, что вы все живы!» «Мы так волновались! Как же мы рады, что ты жив!» «Да, мне даровал новую жизнь этот человек, который идет путем нашего императора». «Ага, как хорошо, что мы снова смогли увидеть тебя!» д Задание н ь з «Герой Бахоморг» было завершено. Герой империи Арпан Бахоморг был перерожден. Элеоны поклялись в верной преданности скульптору в и и д у Слава увеличилась на 1380-х. Ожившая скульптура Бахоморг теперь подчиняется вам. Навык в о я н и я был увеличен. Лидерство увеличилось на 5 я О да! Виец с легким сердцем наблюдал за встречей Элеонов и Бахоморга. В будущем он собирался на полную катушку воспользоваться их слепой верой в него. То, что я использовал оживление скульптуры в этом задании, было правильным выбором. Благодаря воскрешению Бахоморга, Элеоны теперь навеки будут верны Веиду. А ведь если бы он не вернулся с живым Бахоморгом, такого бы не произошло. Хм, наверное, следующий человек, который будет проходить этот этап, получит другое задание. На континенте было много других оживленных скульптур, о которых не было ничего известно. Можно сказать, это было скрытое наследие, оставленное самим императором г е й х р о м фон Арпеном. В составе империи был весь континент, поэтому после распада скульптуры расселились по всем возможным направлениям. Так он и смог найти некоторых из них в ходе задания мастера. Ну и, конечно, он смог это сделать только когда достиг последних этапов задания. «Ну в с ё теперь я возьму их в полный оборот». 24 часа в сутки, 7 дней в неделю они будут работать на моих полях и шахтах вечно. А ты, б а х о м о р к у меня будешь просто не вылазить из подземелий. "Может быть, вы знаете, где остальные расы оживших скульптур?" спросил Виит у Элеонов. Он хотел с помощью задания мастера получить е щ е больше слуг. Если бы он знал хотя бы крупицу об их месторасположении, он тут же бросился за ними. «Ой, к сожалению, мы не знаем. Нас тогда сильно р а з б р о с а л а н у ничего не поделаешь. Жаль, конечно, но зато теперь он, наконец-таки, мог закончить свое задание на звание мастера. Могу ли я еще что-то сделать во имя славы искусства?» Хотя, конечно, на самом деле, его интересовали только деньги. Пожалуйста, обратитесь к священнослужителям, они вам подскажут. Понятно, все ради искусства. Выбор Виида пал на церковь Фрей. За все время игры он смог развить с ними самые крепкие взаимоотношения. Виид пришел в собор Фрея, который находился в северной части моры. Идя по лестнице собора, он осматривался вокруг. С обеих сторон на него смотрели скульптуры рыцарей и священников, выстроившихся в линию. К главным воротом собор вели целых сорок восемь лестниц. Сами ворота были украшены белым золотом. Часто здесь можно было найти несколько парочек, которые нежились в солнечном свете или болтали между собой. «По-моему, в здание впихнули больше денег, чем нужно было». Кстати, собор был великим зданием, поэтому классифицировался как произведение искусства. Также он приравнивался к культурному наследию страны, и благодаря этому играл большую роль в распространении влияния королевства за ее пределами. «Я хотел бы увидеть первосвященника». «Ваше Величество! Какая честь! Конечно! Я сейчас же отведу вас!» Получив приветствие от охранников и священников, в и д направился в комнату первосвященника. Он, естественно, жил в самом соборе. «Вся церковь Фрей рада видеть короля Арпана, который столько сделал для всего континента!» «Да что вы, что вы! Мои заслуги не так уж и велики!» И Виид и первосвященник обменялись любезностями. Несомненно, такая реакция первосвященника естественна с учетом достижений Виида. К тому же, теперь-то он еще и король. Он также вернул святую чашу Фреи, й будучи новичком, поэтому, в отличие от других игроков, мог ожидать совершенно иное отношение церкви к себе. Ему даже не нужно было кланяться во время посещения. «Вот она, сила славы!» А ведь достижения Виида были настолько огромны, что он мог спокойно ожидать такую же реакцию от любой другой церкви. «Я молил Фрею, чтобы она послала вас к нам на помощь!» «На севере есть столько несчастных деревень, страдающих от безумства ужасных монстров! Им нужна помощь, Ваше Величество!» «Какое совпадение!» Ведь в и д т тоже пришел за заданием, правда, за совершенно другим. Эти же подразумевали под собой расширение территории королевства или поиск сокровищ. Причина, по которым я пришел сюда, связана с моим путем скульптора. А-а-а, вот оно в чем дело. Вы знаете, когда-то давно до нас дошло божественное провидение – о том, что сама богиня спустится на землю вновь, когда скульптуры станут символом континента. Я уверен, что никто иной, как Ваше Величество, осуществит это. Блин! Вид сразу почувствовал некое подозрение, когда услышал это. У него появилось странное чувство, что сейчас его вновь заставят потратиться или принять еще одно трудное очередное задание. «Ваше Величество так много сделал для нашей церкви, и мы все знаем, как тяжела доля настоящего человека искусства, поэтому мы хотим помочь вам и передать эту вещь, которую храним уже долгое время». Первосвященник передал ему деревянную шкатулку. В такие минуты руки Вида всегда отражали, как губы у невинной девушки. «Ну что же там?» Его внимание было полностью сосредоточено на полученной вещи, в и д сразу же понадеялся, что это, возможно, бесценное сокровище или даже куча сокровищ. Дзинь, вы получили шкатулку, которую хранила церковь р е й Но, к сожалению, внутри оказался обычный кусок дерева. Правда, на нем были вырезаны неведомые символы, которые светились странным светом. и дерево было использовано самое лучшее. Необычная сила исходила из этого, казалось бы, простого куска дерева. Что это? в и д уже оставил после себя много произведений искусства по всему континенту. Любой, кто увидит вашу работу, будет в восторге, поэтому богиня Фрея лично хочет благословить Виида на пути скульптора. Дзынь! Создание нового чуда! Нет кого-либо, кто бы не знал скульптора Веида, он участвовал во многих героических приключениях и стал известным благодаря своему дару создавать истинное творение искусства, доказав, что может породить даже настоящее чудо. Фрея даст вам возможность создать новую секретную технику в а я н и я Что-то, что по силе могло бы сравниться с оживлением скульптур, Выполнение задания приведет вас к последнему шагу по достижению мастера-класса. Сложность задания – задание, название мастера, игровые ограничения, продвинутый девятый уровень навыковаяния. В ходе выполнения задания вы сможете получить секретную технику. Она будет зависеть от скульптуры, которую вы сделаете. Хоть это и было очередное задание, Но награда за него была выше всех похвал, ведь он мог получить новую секретную технику. Конечно, я догадывался о чем-то таком, но... з а х а п Гейхард фон Арпен, Дейкрам, Белсас и Дайрон каждый из мастеров оставил после себя свою собственную технику. И Виид наконец-таки подошел к тому, чтобы самому достичь подобных высот. Теперь он мог почувствовать себя великим мастером, который сможет оставить после себя настоящее наследие. в и д достиг того, о чем другие люди даже не мечтали. Невероятный восторг, который он еще никогда не чувствовал со времен начала игры в королевской дороге, появился в его душе. «Ну, наконец! Наконец что-то достойное! Теперь я смогу стать настоящим скульптором! Осмотр!» «Дзинь! Деревянный брусок, прочность один из одного, идеально чистый, цельный брусок дерева. Фрея наполнила его своей божественной силой, чтобы вы могли создать новую технику». «Сколько всего! Что я хотел бы получить? Может, сделаем скульптуру, которая может разрушить континент?» «Нет, я потратил слишком много денег на королевство Арпон. Или скульптуру, которая бы улучшала богатство земли?» Или было бы неплохо, если бы я мог превращать дерево в золото, а камни в алмазы? Воистину, это был слишком тяжелый выбор для в и и д а Для выполнения своего задания мастера портному Драга нужно было сшить кукол, используя 100 тысяч глаз. Ох-ох-ох! Создавалось жуткое ощущение, будто в мастерской на него смотрят тысячи живых лиц. Но он не сдавался и, собравшись, завершил пошив игрушек. Теперь нужно р а с т а т ь куклы детям. Драга вышел на у л и ц е моры и стал дарить игрушки детям. «Дядя, большое вам спасибо!» Дзынь, слава увеличилась на один. Каждый раз, когда он расставался с очередной игрушкой, в его душе появлялись противоречивые чувства. Но вид радостных детей немного успокаивал его. «Портной, я очень благодарен вам за то, что вы сделали такой подарок моему ребенку». Для детей, Моры и их родителей портной, который бесплатно раздает куклы, казался добрым человеком. Эта признательность потом вполне могла вылиться ему в виде денег. Правда, с другой стороны, это могло выглядеть слишком подозрительно, создав в итоге противоположный эффект. «Дзынь, задание 100 тысяч кукольных глаз было завершено». Дети Моры в восторге от полученных подарков. Теперь, помимо деревянных зверей и мечей, у них появились новые красивые игрушки. ф у х вроде все. Он встретился с инструктором, чтобы получить следующее задание на звание мастера. «Молодец! Спасибо тебе! А теперь...» д р а г а судорожно с г л а т н у л По телевидению часто показывали других игроков, которые участвовали в разных приключениях, выполняя свои задания на мастера. Правда, он надеялся, что ему не попадется что-то слишком тяжелое. А теперь тебе нужно пришить пуговицы. Я был бы очень признателен, если бы ты пришил сто тысяч пуговиц к разным одеждам и раздал бы их в трущобах. Драга впал в уныние. Он мысленно проклинал мир за свою печальную судьбу. Но он был не один такой, кто испытывал подобные трудности при выполнении задания на мастера. Кстати, детское выражение так и не исчезло на лице у д а н н о г о человека. В прошлом в и д встречал его, будучи членом карательного отряда в Бероне, когда тот выращивал кулинарные продукты. Он путешествовал по всему континенту в поиске вкусной еды и нашел много разных рецептов. Его навыка хватало для получения работы королевского повара, но вместо этого он всего лишь странствовал по континенту. Все-таки нельзя узнать что-то новое, находясь на одном месте. Если на его пути возникали монстры, он старался их обходить. Повар Эль Кукун был очень известен на весь континент, Везде знали о его великолепных блюдах, но из-за войны на центральном континенте он пришел в Мору. «Думаю, если искусство так хорошо развивается в таком укромном местечке, значит и я смогу сделать здесь что-то особенное, к примеру, блюдо, перед которым никто не устоит». Эль-Ку-Кун решил стать мастером своего класса и затем в ходе выполнения задания лил слезы из-за лука целые три недели. Да, боевым классам нужно было только сражаться, поэтому здесь было все просто – победа или смерть. А вот классам, связанных с производством или искусством, было намного тяжелее. Чтобы достичь успеха в задании, нужно было изрядно попотеть. Хоть мечи и приобрели навык «Сияющий меч» и технику клонирующего меча, Они все еще не забыли о своих стандартных навыках владения мечом. в и и сказал, что когда он делает скульптуру, старается правильно распределять силы. Они уже легко могли убить монстров, нанося постоянные удары в их слабые места. Но мечи никогда не останавливались на достигнутом и стремились открывать что-то новое на своем пути мечника. Именно поэтому они сражались только с самыми сильными или страшными монстрами. Учителя и ученики чувствовали настоящий боевой азарт, когда вступали в бой с противником, который мог их убить. Подземелья вокруг крепости Варга были уже зачищены, поэтому теперь они хотели узнать настоящие пределы своей силы. «Распределять силы!» Давайте пока не будем думать о монстрах или живых существах. Потренируемся на деревьях или камнях. Мечей не б е с п о к о и л о сложность стоящей перед ними задачи. Для них это была обычная тренировка. Что-то даже не знаю. Второй и третий меч усердно напрягали свои головы. Вдруг они осознали кое-что, вспомнив образ жизни самого вида. Они гордились своей огромной силой, но поняли, что она была слишком грубой. — Учитель, оказывается, м ы все это время тренировались неправильно. — Я научусь правильно распределять свою силу при ударе, учитель. Учителя и ученики начали тренироваться на камнях. Подобрав разные камни, простые и очень твердые, они пытались контролировать свою силу. чтобы ровно рассекать их напополам. Чтобы нанести такой удар, нужно было действительно правильно распределить свою силу. Любой мечник сразу бы осознал это, хотя бы поэкспериментировав на деревьях. Стоит заметить, что поскольку игроки в королевской дороге обладают изменяющимися характеристиками и навыками, их сила отличалась от возможности реального человека. Иногда от ударов могли ломаться деревья или камни. Собственно, именно в этом и было самое большое удовольствие при повышении уровня. Чувство собственной огромной силы. Если их характеристики вырастали, игроки могли ощущать просто нечеловеческие возможности. Если мечник или воин носил тонкую броню, то мог наносить удары чуть ли не со скоростью звука. Если увеличивалась ловкость, можно было бегать чуть ли не со скоростью звука. Несмотря на частые неудачи, маг мог почувствовать н е в е р о я т н о е о щ у щ е н и е когда уничтожал целую кучу монстров при помощи всего одного единственного заклинания. Собственно, и по этой же причине так были популярны предметы, которые позволяли летать или создавать необычную магию. К слову, физическая сила учеников мечей была на таком уровне, что они могли сломать дерево всего лишь от одного легкого удара. Но одно дело просто сломать, а другое дело ровно рассечь. Бум-бум-бум! Нет, совсем не то. Трехсотый меч не мог правильно распределить силу, и камень перед ним разлетался на куски. Дзынь! п я ы й меч!» – дубасил большой кусок камня своим мечом. Прочность меча снизилась. Они пытались прислушаться к своему телу, чтобы найти правильный ответ. Для них это был способ стать еще сильнее. Учителя и ученики хотели научиться легко рассекать камни без использования больших усилий. «Есть! Я смог!» У второго меча получилось первым. «Сахюнг!» Как ты смог это сделать? Попробуйте распределить свою силу по центру лезвия, а затем нанесите удар с подходящей силой и скоростью. К примеру, вы можете рассечь предмет пополам, если нанесете удар в одну точку. Тяжело объяснить, но я думаю, что вы почувствуете это в нужный момент. Хорошо, Сахюнг, нужно постараться. Следующими, кому удалось, были третий меч и четвертый меч. После множества усилий и трудов они смогли идеально ровно рассечь камень. х а это прикольно! Да, ты прав, Сахюнг! Постепенно достигли успехи и ученики. Стали слышаться целые серии звуков рассекающихся камней. Можно было почувствовать странное ощущение удовлетворения, когда лежащий перед тобой прочный и цельный камень делился на две ровные половинки. Если ты сможешь правильно рассчитать удар, то можно было рассечь камень, даже затрачивая в десятки раз меньше силы, чем обычно. Дзинь, вы приобрели технику скала сечения. С ее помощью можно рассекать большие предметы. Навык владения мечом был улучшен. Боевые характеристики были увеличены на два. Весь оставшийся день они занимались только тем, что рассекали камни. Но сам по себе этот навык бесполезен. Нужно научиться использовать его против б р а н и и щитов. Но это будет нелегко, особенно в полубитвы. Зато представьте, как это будет круто! Беззаботные головы. Хотя бесспорно, все, что мы учим, когда-то может нам пригодиться. Но пока они не могли применить этот навык в бою, толку от рассекания камней было немного. Третий меч погрузился в раздумья касательно новой техники с к а л а с е ч е н и я Хм, ну как же ее можно использовать? Бог с этими простыми монстрами! Но если мы вдруг встретимся с кем-то по типу костяного дракона? Костяной дракон имел огромную защиту, поэтому подобный навык мог бы очень пригодиться. Конечно, это было бы опасно, ведь пришлось бы сражаться в непосредственном контакте с противником. Но если они хотят стать еще сильнее, это было просто необходимо. В итоге они решили попрактиковаться с новой техникой на настоящих монстрах. г р р Слабак попался! р а в О, а этот неплох! Им было тяжело подобрать подходящего противника. Теперь они охотились, пытаясь постоянно наносить удары в слабые места. В отличие, кстати, от игроков высокого урона, которые в основном полагались на свои боевые навыки. Даже если владение мечом было на высоком уровне, особые навыки могли нанести больше урона, чем стандартные, хоть и приходилось тратить манну. Однако навыки не позволяли игроку контролировать силу удара. Конечно, можно было бы использовать одновременно и особые, и стандартные навыки, Но далеко не все хотели специально искать ради этого слабое место противника и пытаться наносить туда удары. Ведь если атака не пройдет, запросто можно было напороться на встречный удар. Но упорству мечам было не занимать. Ведь даже обладая одинаковыми уровнями, каждый монстр имел свои уникальные показатели здоровья, стойкости, а также разные навыки и снаряжения. Невозможно было даже приблизительно прикинуть. Даже использование магии для проверки монстров было невозможным в жарком бою. Так что для мечей проще было просто полагаться на себя. Получив удар с правильно рассчитанной силой и скоростью, сопротивление монстра тут же падало. Дзинь, ваша атака успешно проникла сквозь защиту монстра. То, насколько крепка была защита монстра, зависело от его брони или толстой шкуры. У монстров высокого класса шкура была прочнее стали. Но если бы мечи смогли бы нанести правильный удар, то он бы с легкостью мог пройти сквозь даже самую крепкую защиту противника. «Дзынь, вы успешно нанесли серию ударов. Монстр был ранен. Навык владения мечом был значительно улучшен». н д а Правильно рассчитанный удар был основой любого сражения, а четкая работа руками – главное в любом виде боевого искусства. Давай, давай! С каждым боем их азарт все больше поднимался, но сколько бы они ни били слабые места монстров, их защита все равно снижала удар. Поэтому нужно было нанести удар в точное место, правильно распределив силу. По всему месту охоты были слышны яростные крики мечей и звуки их ударов. Кстати, если говорить об игнорировании защиты, тут можно было вспомнить технику секущего ножа, которой владел Виит. Но у этого навыка были свои минусы – слабый урон и большое потребление маны. Даже если Виит использовал навык несколько раз, урон, нанесенный обычной атакой, все равно был больше – ра -а! Как только по слабому месту монстра был н а н е с ё н удар, тот тут же начинал отступать с т р а х и А если они наносили серию ударов, то могли с легкостью одолеть противника. Их агрессивный способ боя позволял им легко поднимать навык владения мечом, даже не тратя ману на особые техники. «Ха, слишком легко!» До такой степени, что я уже особо не задумываюсь об этом. Как только я вижу возможность, то легко могу нанести нужный урон в сражении. Перед лицом смерти ученики сразу же постигали что-то новое в бою. А может вот так? Сахюнг, но это действительно тяжеловато. Конечно, сознательно я понимаю, что нужно делать, но тело не слушается меня». Поначалу было тяжело часто использовать новую технику в настоящем сражении, однако постепенно они привыкли определять силу монстра на глаз во время боя. Конечно, если бы они знали заранее слабое место противника, все было бы намного легче, но, естественно, монстры не ходили с табличками на теле и не ждали, пока их осмотрят с головы до ног. У монстров высокого класса был целый набор разных защитных навыков, И, конечно же, по-прежнему тяжело было привыкнуть к самому темпу боя. «Учитель, мне кажется, что у меня получилось!» Меч-2 отчитался перед первым мечом. Но тот внезапно отвлекся, получив шепот от одной женщины. Она играла шаманом. Они познакомились на вершинах к о р Юракина. Так что с учетом того, что меч-1 всю жизнь п р о ш и л как одинокий мужчина, он сразу же переключил свое внимание с меча-2 на нее». в надежде, что, наконец-таки, он смог найти свою суженую. «Почему ты не пришел вчера? Много дней уже прошло с тех пор, как ты обещал вернуться. Прости, я был немного занят, я скоро вернусь. А ты сейчас где, если не секрет?» Первый меч внезапно осекся. Не то чтобы это было бы плохо, если бы они вместе поохотились в крепости Варга. но ему пришлось бы быть спокойным и воспитанным перед ней. А как он мог себя так вести в присутствии остальных мечей? «Ладно, как-то же мы охотились вместе в горах Юракина». Он решил ответить честно. Все-таки интуиция женщины легко помогает ей распознать неправду. Кстати, и Зефи как-то посоветовал ему быть честнее с дамами, иначе они могут потом замучить до смерти. «Наверное, тебе это ничего не скажет. н у скажем так, я сейчас в одной крепости на севере». «В королевстве а р п у н что ли?» «Да! Не бойся, я завтра же отправлюсь в горы Юракина». Но, судя по голосу, его знакомая не была на него обижена. Даже наоборот, ему послышались нотки любопытства. «Слушай, а что ты забыл в таком далеком месте?» «Ха?» Это, ну, я здесь учу некоторых детей, в месте под названием Мора. Один из них, кстати, вроде как король здесь. Подожди, Виит – бог войны, что ли? Ну да. Ого, неужели правда тот самый Виит? Виит? Он действительно твой ученик? Виит был популярен даже среди женщин за тридцать. Первый меч, конечно, немного позавидовал своему ученику, но мудро решил воспользоваться его славой в своих целях. «Ой, да что там! Я ему практически как отец! Это я научил его всему, что он умеет!» «Знаешь, а если я вдруг приеду в Мору, смогу ли я увидеть там вида? Просто будь со мной, и сможешь увидеть его не раз! Ничего больше и не надо!» — Ой, тогда я немедленно отправляюсь в Мору со своей младшей сестрой и племянницей. Спасибо тебе большое. И я люблю тебя. — Я тебя тоже. Знакомая первого меча тут же села на ближайший корабль, направляющийся на север. А сам первый меч тем временем мужественно расправил плечи, радуясь, что... Только что смог закадрить себе подругу и одновременно избавиться от необходимости муторного путешествия в горы Юракина. С довольной улыбкой он повернулся и спросил у Меча-2. «Ну так что т о там говорил?» «Как я понял, для каждого монстра нужен свой подход. Мы должны атаковать его определенную часть тела, в зависимости от здоровья, защиты и навыков самого создания». При этом надо рассчитать силу, скорость и затраты манны. Обычно игроки особо не запаривались о таких мелочах. Для них было логичнее быть сильнее, чтобы нанести больше урона. Вот почему многие старались продумывать свои действия перед началом нападения на монстров. Однако рассчитав точно силу, и нанеся удар в слабое место противника, можно было резко понизить значительную часть здоровья, даже несмотря на его прочную защиту. у н у уже что-то! А то я стал скучать!» Первый меч тут же решил опробовать совет на монстрах. Тяжело было подобрать идеальную силу и скорость, рассчитав при этом защиту и навыки монстра. Но после охоты на седьмого монстра у него, наконец-таки, это получилось. ь у и и Всего лишь один удар причинял созданию невыносимую боль, и тут же в его сторону полетели еще множество аналогичных атак, к а ж д ы й из которых напрочь игнорировала защиту и наносила максимальный урон. Оказывается, это не так сложно. Первый меч начал тестировать возможности навыка на других монстрах. Постепенно он стал интуитивно определять физическую природу каждого из них. Теперь он уже сражался на автомате. г р а Он перешел с простых монстров на более сильных. в а а И здесь у него все удалось. Это всего лишь чуть-чуть сложнее, чем разрезать пополам зернышко. Легко избежав атаки слабого монстра, он легко взмахнул мечом. Дзынь! Его атаки наносили максимальный урон при минимальной затрате сил. Но такой опыт боя мог прийти только, если ты практически всю жизнь живешь бок о бок с мечом. Ведь чтобы правильно владеть мечом, нужно идеально рассчитать силу, скорость и точность. В итоге новоприобретенная техника позволяла нанести в несколько раз больше урона, чем обычно. Правда, тяжело было использовать ее в хаотичном бою, так что пика своей эффективности – Она достигала сражений один на один. Зато именно в ней отражалось, как хорошо воин в действительности владеет своим клинком. Первый меч легко определил нужное место и тут же разрубил своего противника пополам. И ровно через несколько секунд вслед за ним попадали на землю еще десятки других тел монстров, как будто они попали в мясорубку. Первый меч уже уверенно наносил удары и смог успешно нанести более пяти таких ударов подряд. Даже самые крепкие монстры не выдерживали и погибали перед ним. Да, все-таки это нелегко. Тяжело будет использовать такую технику меча во время внезапного сражения. Дзинь, вы создали новую технику владения меча. Вы можете дать ей уникальное имя. Благодаря тому, что вы смогли создать первую технику меча, Все ваши последующие навыки будут начинаться со второго промежуточного уровня. Навык владения мечом был улучшен. Слава увеличилась на 3196. Использовав несколько раз подряд свою новую технику, меч-один получил неожиданные бонусы. А? Я назову ее техникой распределяющего меча. Первый меч – был в точности, как и его ученик Виит, с такой же чертой давать бесполезные имена другим вещам. Ну, теперь нужно научить этому своих учеников. Так, сквозь труды и кровавый пот была создана новая уникальная техника, в силе которой не было равных.